Глава девятая. Пятого года упряжки. Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своем поворотном стуле Нержин опять вернулся к лаборатории спиной. Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке. Нержин говорил, как поведают давно выношенные мысли. — Когда раньше на воле я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье, я мало понимал эти места. Я отдавал им должное. Мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни... Мы живем, и в этом смысл. Счастье, когда очень-очень хорошо, вот это и есть счастье, общеизвестно, благословение тюрьме. Она дала мне задуматься... Чтобы понять природу счастья, разреши мы сперва разберем природу сытости. Вспомни лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую, полуводяную, без единой звездочки жира, ячневую или овсяную кашицу. Разве ее ешь? Разве ее кушаешь? Ею причащаешься к ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов. Ешь ее медленно, ешь ее с кончика деревянной ложки, ешь ее весь, уходя в процесс еды, в о еде, и она нектаром расходится по твоему телу. Ты содрогаешься от сладости, которые тебе открываются в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела... Питаясь ничем, ты живешь шесть месяцев и живешь двенадцать. Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет? Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так, да так чаще всего и получалось, что именно он разметывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порвался прервать, но нержен пятью пальцами впился в комбинезон на его груди. Тряс, не давал говорить. Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаем природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим. Так и счастье, так и счастье, Левушка. Оно вовсе не зависит от объема внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним. Об этом сказано еще в даоссской этике. Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен. Рубин усмехнулся. — Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и все вплетаешь в свой хвост. Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно, казалось поспорить. И выглядел он, как мальчишка лет восемнадцати. Не путай, Левка, совсем не так. Я делаю выводы не из прочтенных философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно свои выводы сформулировать? Зачем мне открывать еще раз Америку? На планете философии все земли давно открыты. Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример. В лагере, а тем более здесь, на шарашке. Если выдастся такое чудо, тихое нерабочее воскресенье, да за день отмерзнет и отойдет душа. И пусть ничего не изменилось к лучшему в моем внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам. Или прочтешь искреннюю страницу, и вот уже я на гребне. Настоящей жизни много лет у меня нет. Но я забыл. Я не весом, я взвешен, я нематериален. Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен, и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия, засыпаю на крыльях блаженства. Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем. Рубин добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия, и немного снисхождения к заблудшему младшему другу. — А что говорят по этому поводу великие книги Вед? — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой. — Книги Вед не знаю, — убежденно парировал нершин А книги Санкия говорят, счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать. — Здорово ты насобачился, — буркнул в бороду Рубин. — Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков? это тебя мяей сбивает нет миейй совсем в другую сторону бородал хматы слушай счастье непрерывных побед счастье триумфального исполнения желаний счастье полного насыщения есть страдание это душевная гибель это некое непрерывное моральное изжога не философы Веданты или там санки а я я лично арестант пятого года упряжки глеб Нержин поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее. И я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтобы его посадили в тюрьму, он рассуждал, как настоящий, зрячий человек со здоровой духовной жизнью. Робин расхохотался он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника, а именно так и приходилось ему в тюрьме. Внемли, дитя. Тебе сказывается не окреплость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества? Ты отравлен ароматами тюремной параши, и сквозь эти поры хочешь увидеть мир? Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба, как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям А ты гордишься своим постоянством? Да. Херстике их и кан ничт андес. Каменный лоб. Вот это и есть метафизика. Вместо того, чтобы здесь, в тюрьме учиться, впитывать новую жизнь... Какую жизнь? Ядовитую желчь неудачников. Ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу, и в этом видишь свой ум? В отказе от развития ум? В торжество вашего чертова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь? Да не вера. Научное знание, обалдон и беспристрастность. «Ты? Ты беспристрастен?» «Абсолютно!» — с достоинством произнес Рубин. «Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя». «Да поднимись то выше своей точки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! Закономерность!» «Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность. Все идет туда, куда надо». — Исторический материализм не мог перестать быть истинной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис. — Лев, пойми, я не с радостью. Я с болью сердечной расставался с этим учением. Ведь оно было. Звон и пафос моей юности. Я для него все остальное забыл и проклял. Я сейчас стебелек. Расту в воронке, где бомбы вывернула дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били, потому что у тебя ума не хватало, дура. Я, по честности, должен был отбросить ваши хилые построения и искать другие. Это нелегко. Скептицизм у меня, может быть, сарай при дороге, пересидеть непогоду. Утки в дотке, таракан в барабан, скепсис. Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику... Положено воздержание от суждений, а ты обо всем лезешь с приговором. Скептику положена атораксия, душевная невозмутимость, а ты по каждому поводу кипятишься. — Да, ты прав. — Глеб взялся за голову. — Я мечтаю быть сдержанным. Я воспитываю в себе только парящую мысль, обстоятельства. Заверьте-то, я кружусь, огрызаюсь, негодую, парящую мысль а мне в глотку готов сцепиться из-за того, что в Джесказгане не хватает питьевой воды. Тебя бы туда загнать, падла. Изо -за всех нас ты ж один считаешь, что методы МГБ необходимы. Да, без твердой, пенитенциарной системы государства существовать не может. Так вот тебя и загнать в Джесказган. Что ты там запоешь? Да дурак ты набитый. Ты б хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин. «А ну, что, Ленин?» Нержин притих. Ленин сказал. «У рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к халуйскому грязному либерализму». «Как-как-как? Ты не переврал?» «Точно. Это из памяти Герцена и касается...» Нержин брал голову в руки, как сраженный. а а, -а. — помягчал Рубин. — Схватил. — Да, — покачался нержин всем туловищем. — Лучше не скажешь. Я на него когда-то молился. — А что? — Что? Это язык великого философа? Когда аргументов нет, вот так ругаются. — Рыцарь языкоблудия. Произнести противно. Либерализм — это любовь к свободе. — он халуйский и грязный а аплодировать по команде это прыжок в царство свободы да в захлебе спора друзья потеряли осторожность и их восклицания уже стали слышны симочки она давно взглядывала на нанерженно со строгим неодобрением ей обидно было что проходил вечер ее дежурства а он никак не хотел использовать этого удобного вечера даже не удосуживался обернуться в ее сторону нет у тебя все таки совсем вывернуты мозги — отчаялся Рубин. — Но определил лучше. — Да хоть какой-то смысл будет сказать так. Скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов. — И кто ж тот догматик? — Я, да. — Неужели я догматик? — большие теплые глаза Рубина смотрели с упреком. — Я такой же арестант призыва сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят. И пять лет тюрьмы на шее, так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что все до сердцевины гниль, я бы первый сказал, надо выпускать колокол. Надо бить в ноба, надо рушить. Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений. Не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом. Но я знаю, что гнило только по видимости, только снаружи а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит, надо спасать, а не рубить. На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника акустической, зазвонил внутренне телефон. Симочка встала и подошла к нему. — Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века. Два мира, две системы, и третьего не дано, и никакого колокола. Звон по ветру распускать нельзя, недопустимо потому что выбор неизбежный за какую-то из двух мировых сил. Да пошел ты вон. Это по хану так выгодно рассуждать. На этих двух мирах он под себя всех и подмял Глеб Фикентич... Слушай, слушай. Теперь Рубин властно схватил нержину за комбинезон. Это величайший человек. Тупица, Буров тупой. Ты когда-нибудь поймешь? Это вместе и Робеспьер, и Наполеон нашей революции. Он мудр. Он действительно мудр. Он видит так далеко, как не захватывают наши куцы и взгляды. И еще смеет нас всех дураками считать. Жвачку свою нам подсовывает. — Глеб Викентич! — А? — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина. — Вы не слышали? По телефону звонили. Очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе коричневый платок козьего пуха. — Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет. — Да. На лице Нержина явственно угас порыв спора. Исчезнувшие морщины вернулись на свои места. — Хорошо. Спасибо, Серафим Витальевна. — Ты слышь Левка, Антон, с чего бы это? Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально равнодушной, но взгляд ее, как понимал Нержин, выражал тревогу. И как будто не было возгоравшегося ожесточения. Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки. — Не люблю, когда нами интересуются высшее начальство сказал он. — С чего бы, — пожимал плечами Нержин. Уж такая у нас второстепенная работенка, какие-то голоса. Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов, — засмеялся Рубин. А может, насчет артикуляции семерки? Так уж, результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь... до да глупости! Чего глупости? Наша жизнь такая. Сожжешь там... знаешь где. Глеб защелкнул шторки тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошел неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждет только худшего.